Часть 4. 1 На привокзальном рынке из зеленых жестяных конусов торчали георгины, похожие на бумажные веера поверх пакетиков с попкорном. Вдоль газетных прилавков штабелями громоздились апельсины, как пули минье. Примечание Данный тип пуль широко применялся во время гражданской войны в США армиями обеих сторон. В каждой витрине «Бюффи де ла красовалось по три армейских Это этакие рекламные шары гастрономического ломбарда. Примечание. Вокзального буфета. Между вагонными окнами и Парижем висело тяжелое одеяло влажного воздуха. Дэвид с Алабамой наполняли густым табачным дымом спальный вагон второго класса. По звонку Дэвида им принесли дополнительную подушку. «Если тебе что-нибудь понадобится, всегда можешь на меня рассчитывать», — сказал он. Алабама заплакала и проглотила ложечку желтого успокоительного сиропа. «Тебе до тошноты надоест отвечать на расспросы знакомых. Когда будет улажен вопрос с я тут же поеду в Швейцарию, а Бонни отправлю к тебе по первому зову». На подоконнике нагревалась шипучка перье. Дэвида душила вагонная затхлость. «Неразумно покупать билет во втором классе. Ты позволишь мне договориться, чтобы тебе дали место в первом?» — спросил он. «Я бы предпочла с самого начала прочувствовать, что могу обходиться своими средствами». Груз ответных реакций обоих воздвигал между ними неодолимую преграду. Близкую разлуку сковала горечь подсознательного облегчения. Прощальные слова тонули в бесчисленных непрошенных ассоциациях, и заглушались платоническим отчаянием. «Кое-какие средства я тебе пришлю. А теперь мне пора». «До свидания». «Постой, Дэвид», — окликнула она, когда вагон уже дрогнул. «Следи, чтобы мадемуазель покупала Бонни белье только в универмаге «Старая Англия». «Я распоряжусь. До свидания, дорогая». Алабама втянула голову в сумрачный, будто бы готовый к спиритическому сеансу, вагон. Ее отражение в зеркале сделалось плоским, словно каменный барельеф. Выбранный ею дорожный костюм совершенно не годился для второго класса. Создательница его, Ивона Дэвидсон, вдохновлялась парадом перемирия. Примечание. Перемирие — подписание Компьенского перемирия 11 ноября 1918 года, окончание Первой мировой войны. Небесно-голубой капюшон и летящая накидка — оказались чересчур пышными для узких шершавых полок под ажурными чехлами. Алабама чувственно перебирала в уме свои планы, по-матерински утешая саму себя, как плачущего ребенка. С до до бале ей предстояло увидеться только через день после прибытия. Примечание. Балетный педагог. Мадмуазель подарила ей росток агавы, очень мило с ее стороны, но Алабама, к сожалению, забыла его дома, на каминной полке. В бельевой корзине лежала нестиранная одежда, но при подготовке к переезду мадемуазель, чего доброго, упакует ее вместе с постельным бельем. Оставалось надеяться, что Дэвид отправит постельное белье курьерской службой. Сборы обещали быть несложными. Имущество у них было всего ничего. Выщербленный чайный сервиз, купленный на память о путешествии Сен-Рафаэля в Валенсию, Несколько фотографий. Она, к своему огорчению, забыла дома ту, где Дэвид позирует на террасе в Коннектикуте. Кое-какие книги и упаковочные клети с полотнами Дэвида. Вдали, как раскаленный кельн, еще полыхала расцвеченной электрическими вывесками Париж. Под колючим красным одеялом у Алабамы потели руки. В вагоне пахло, как в мальчишеском кармане. Под сток колёс, Ее мысли упорно складывались в какую-то абракадабру. Прекраснейшая левая рука движением задает волшебный ритм, пленяет воздух неустанно и легка, и каждый взмах ее неповторим. Алабама встала, чтобы найти карандаш, а потом приписала: как гомон птиц, что рвется в облака. Тут она спохватилась, не утеряно ли письмо. Нет, оно лежало в маникюрном футляре. Очевидно, ей все же удалось подремать. В поезде сразу не определишь. Разбудила ее топот в коридоре. Не иначе, как доехали до пограничного пункта. Она нажала на кнопку звонка. Время шло, никто не откликался. В конце концов, на пороге возник объект в зеленой форме. Не дать не взять дрессировщик цирковых зверей. «Водички!» — заискивающе попросила Алабама. Субъект недоуменно озирался по сторонам, на его гладком зачарованном лице не мелькнуло ни те понимания. Акуа, Дело, Вуды, не сдавалась Алабама. Фройлен, звонить, прокомментировал он. Да вот же, нашлась Алабама. Она замахала руками, будто поплыла кролем, а потом робко изобразила нечто среднее между утрированными глотками и полосканием горла. Теперь ее глаза выжидающе сверлили проводника. «Нет, нет, нет!» В тревоге крикнул он и выскочил из купе. Достав свой итальянский разговорник, Алабама позвонила еще раз. «До вепозе соком прар-эбен-зи-но». Так было сказано в книжке. Примечание. Искаженный итальянский. «Где бы мне куплю бензина?» Проводник чуть не лопнул со смеху. Наверное, она открыла не ту страницу. Ничего не надо, с неохотой выговорила Алабама и вернулась к стихосложению. Этот субъект нарушил весь ее творческий ритм. Сейчас, вероятнее всего, они уже находились в Швейцарии. То ли Байрон, то ли кто-то другой, у нее вылетело из головы, пересек Альпы в карете с опущенными занавесками. Алабама попыталась определить, что происходит за окном. В тьмах только поблескивали молочные фляги. Ей пришло в голову, что белье для Бонни нужно было заказать в белошвейной мастерской. Вот пусть мадмуазель об этом и позаботится. Мадмуазель справится. Алабама встала и потянулась, опираясь на раздвижную дверь. Проводник непререкаемо указал, что пассажирам второго класса запрещено самостоятельно откатывать дверь и требовать завтрак в купе. На другой день из окон вагона ресторана она увидела плоскую равнину. Казалось, будто море, отступая, раздумало забирать с собой редкие деревья, которые теперь щекотали яркое небо своими метёлками из перьев. Над этим покоем сливались в пивную пену мелкие облака. За крутобокие склоны цеплялись замки, как съехавшие на бок короны. Никто не пел «О соломио». С итальянского «О моё солнце». На завтрак подали мёд с каменно-чёрствым хлебом. Алабаму пугала пересадка в Риме без помощи Дэвида. На римском вокзале теснились пальмы. Напротив главного здания солнечные брызги фонтанов полировали термы каракалов. У Алабамы даже поднялось настроение от нескрываемой приветливости, витавшей в итальянском воздухе. «Балане де тох, сказала она себе. Примечание. «Балане» — два оборота. В другом поезде было грязно. Голые полы, запах фашистов и оружия. Ценники читались, как летание. «Асти спуманте», «Лакрима крести», «Спумони», «Тартоне». Ее преследовало ощущение потери, но письмо по-прежнему лежало в маникюрном футляре. Алабама делала над собой усилия, как ребенок, который, гуляя по саду, удерживает в ладони светлячка. Чинку минуты, манжара, объявил дежурный. Примечание: пять минут на еду. Понятно, отозвалась Алабама, считая по пальцам. На до три все понятно. Пояс метался со стороны в сторону, огибая неаполитанский хаос. Избойщики забывали отогнать свои фиакры железнодорожных путей, сонные мужчины на мостовых забывали, куда идут. Дети разевали рты, и тараща бархатные скорбные глазенки плакали без эмоций. Над городом летала белая пыль. Закусочные торговали резкими запахами, кубиками и треугольниками, сплетая шары тяжелого духа. В фонарном свете Неаполь пятился от людных площадей, Старательно изображал порядок и прятался за свой почерневший каменный фасад. Вентилиры, завел извозчик. Примечание. 20 лир. Вот в этом письме, заносчиво окоротила его Алабама, сказано, что на 30 лир в Неаполе можно прожить целую неделю. Венти, венти, венти, не оборачиваясь на распев, повторял итальянец. Кто не умеет торговаться? «Тому здесь придется туго», — подумала Алабама. Она назвала адрес, полученный от метресс. Виртуозно орудуя хлыстом, извозчик побуждал конские копыта к маятниковым движениям сквозь благодатную ночь. Когда Алабама расплачивалась, в нее впивалась пара корех глаз, круглых, словно закреплённые на дереве чаши для сбора драгоценного сока. Ей думалось, этот тип никогда не отведет взгляд. «Синьора полюбит Неаполь», — сказал он вдруг. «Здесь нежен даже гул смятенья городского». Примечание. Цитата по Шелле. Станцы, написанные близ Неаполя в час уныния. Перевод Бальмонта. Фиакр загрохотал по мостовой мимо красных и зеленых огней, окаймлявших берег залива, подобно тому, как инкрустация из драгоценных камней окаймляет ренессанский кубок с ядом. Легкий морской ветер овивал тягучие капли обсиженного мухами юга и доводил бескрайнюю аквамариновую полупрозрачность до чувственного угасания. Пробивавшийся из дверей пансионата свет играл круглыми отблесками на ногтях Алабамы. Когда она входила в вестибюль, Ее движение влекли за собой сообразные колебания воздуха, не оставлявшие следа от здешней неподвижности. «Вот, значит, где мне суждено обретаться», — сказала Алабама. «Ну что ж, так тому и быть». Хозяйка сообщила, что в приготовленной для нее комнате есть балкон, и впрямь, пусть без пола, но с железными перилами, упирающимися в облезлые розовые стены. Зато имелся лавабо с гигантскими кранами, которые торчали над раковиной и заливали расстеленную на полу клеенку. Умывальник, с итальянского. Из окна виднелся волнорез. Одной рукой он приобнимал свернувшуюся калачиком синюю ночь. Из гавани несло дегтем. За свои 30 лир Алабама получила белую, некогда определенно зеленую железную койку, облицованный кленовым шпоном платяной шкаф, со спилиным наискось помутневшим на итальянском солнце зеркалом, а также накрытая полоской брюссельского ковра, кресло качалку. В стоимость номера входили блюда из капусты на завтрак обед и ужин, стакан амальфитанского вина, по воскресеньям ньью а по ночам, хоровое исполнение, какими-то шалопаями прямо под балконом, песенки про сердце красавец. Примечание. Песенка герцога из оперы Верди Риголетто 1851 Комната огромная, но совершенно бесформенная. Вся состояла из ниш и углов, отчего у Алабамы вскоре возникло такое ощущение, будто она занимает целую квартиру. При том, что в Неаполе повсюду имелись хотя бы следы позолоты, в своем жилище Алабама не обнаружила ничего похожего, но по некоторым признакам, Потолок в свое время был все же инкрустирован сусальным золотом. С улицы долетал стук шагов, навивая сочные и теплые воспоминания. Вечера выпадали из классической схемы. Малейшие приметы человеческого присутствия обретали зримые диковинные контуры счастливого бытия. Лето пронзали кактусы, где-то внизу в открытых лодочках рыбины поблескивали чешуей, будто осколками слюды. Уроки на сцене у оперного театра давала мадам Сергеева. Она непрерывно сетовала на дороговизну освещения. Звуки рояля безнадежно тонули в необъятных викторианских пещерах. Закулисный мрак и сумерки между тремя шарами-плафонами, которые постоянно горели, делили сцену на небольшие уютные закутки. Подобное привидению, мадам гордо шествовала среди торлатановых пачек поскрипывание пуантов, приглушённого одышливого дыхания учениц. «Очень шумно, меньше шуму», — повторяла она. Бледная и крашеная, вся скукоженная и перекошенная бедностью, она смахивала на шкурку, вымученную в кислоте. Но волосы, жесткие как перья в подушке, пересекала отросшая желтая полоса вдоль пробора. На уроки она приходила в блузах с рукавами-буфами и плесированных юбках, в них же потом шла по улицам, накинув сверху плащ. Безостановочно кружась, Алабама словно выводила непрерывные фразы в тетради для чистописания, когда прорезала ровные линии круги света. «Но вы напоминаете мне мадам», — говорила ей мадам Сергеева. «В России мы с ней вместе занимались в императорском балетном училище». «Это я показывала ей, да только без особого успеха, как выполнять коронные антроша». «Мизанфа». «Четыре движения насчет четыре четверти. Умоляю». «Примечание. Дети мои». Мало-помалу Алабама многошумно погружалась в балет, подобно тому, как погружаются различные предметы в промежутки между струнами препарированного фортепиано. Ученицы были не похожи на русских — Ходили с немытыми шеями, приносили в театр бумажные пакеты с толстыми бутербродами, ели чеснок, отличались плотным телосложением и коротковатыми ногами, танцевали на полусогнутых, трико итальянского шелка морщили у них на впадинах. «Бог и дьявол!» — кричала Сергеева. «Мойра ни разу не попала в такт, а до премьеры всего три недели!» «Ах, маэстро!» — увещевала ее Мойра. Мультеделла. «Примечание. Времени достаточно». «Господи!» — выдохнула мадам, поворачиваясь колобами. «Вы видите? Я даю им, можно сказать, железные пуанты, чтобы держать их ленивые ноги, а стоит мне отвернуться, и они танцуют, как при плоскостопии, а я за все про все получаю 1600 лир. Слава богу, теперь у меня появилась хотя бы одна воспитанница русской школы». Наставница стрекотала, как маслобойка. Запахнувшись в котиковую пелерину, она сидела в промозглом зрительном зале оперного театра, вся выцветшая и крашенная, как ее волосы, и кашляла в носовой платок. «Матерь Божья!» — вздыхали ученицы. «Пресвятая Дева Мария!» В темноте они испуганно жались стайками. Колобами все относились настороженно из-за ее гардероба. В убогой раздевалке она перебросила через спинки парусиновых стульев свои вещи. На две сотни нарядов из чёрного тюлят «Адьёс Джеззи в облаке их ароматов ощущались мускусные розы, как семена в земляничном мороженом. Да и само это облако тоже стоило недешево сотню-другую долларов. Рядом желтела какая-то клоунская бахрома, Висела накидка с капюшоном цвета шартрес, стояли белые туфли, валялись пряжки, оставленные каким-нибудь Бобби шавто Серебряные пряжки, стальные пряжки, а еще головные уборы и красные босоножки. Туфли со знаками зодиака, бархатная пелерина, мягкая, как замшелая кровля старого замка, шляпка из фазаньих перьев, В Париже ей даже в голову не приходило, что у нее такая уйма вещей. Примечание. «Прощай, благоразумие» с французского. Название коллекции модельера «Жанна Пату». Годы жизни 1887-1936. «Теперь оставалось их донашивать. На 600 лир в месяц не разгуляешься. Удачно, что Дэвид одел ее с головы до ног». После каждого урока она сосредоточенно выбирала очередной наряд, как отец выбирает игрушку для своего отпрыска. Царица небесная! робко перешептывались девушки, ощупывая ее нижнее белье. Алабама сердилась, ей претило, что ее шифоновые трусики того и гляди пропахнут колбасным духом. Примечание отсылка к детской песенке. Бобби Шафто вдаль уплыл. «Моему он сердцу мил, он меня не позабыл, милый Бобби Шафто». Перевод Доброхотовой Майковой. Дважды в неделю она писала Дэвиду. Их квартира уже казалась ей далекой и скучной. Приближались репетиции, в сравнении с этим любой другой образ жизни казался унылым. Отвечала ей Бонни на листках с надпечаткой из французских детских стежков: «Любимая мамочка». Пока папа вдевал в манжеты запонки, я развлекала гостей, леди и джентльмена. Моя жизнь идет хорошо. Мадмуазели горничная сказали, что никогда не видели такую прелестную коробочку с красками, как ты мне прислала. Когда ее принесли, я запрыгла от радости и нарисовала несколько картинок. Далее идет на французском искаженном языке. «С людьми на море, как мы играем в крикет» и вазу с цветами с натуры. На воскресенье мы поедем в Париж. Там я пойду в воскресную школу, чтобы узнать о жутких страданиях Иисуса Христа. Твоя любящая дочка, Бонни Найт. Чтобы не думать о письмах Бонни, Алабама принимала на ночь свой желтый успокоительный сироп. У нее появилась подруга, темноволосая русская девушка, вихрем летавшая по балетному полу. Вместе они захаживали в галерею Умберта. В этом гулком каменном пространстве, где шаги отдавались затяжным дождем, они потягивали пиво. Подруга отказалась верить, что Алабама замужем. Та девушка жила в постоянной надежде увидеть, а потом и отбить того, кто осыпает Алабаму деньгами. Толпы мужчин, бок о бок, проходивших мимо, бросали на них презрительные надменные взгляды. Они не разменивались на женщин, которые вечерами приходят в галерею без сопровождения. Алабама показала подруге рисунок Боми. Ты счастливая, сказала та, но незамужней и еще счастливей. У нее были темные карие глаза, в которых от слабо алкогольного напитка вспыхивали огоньки, красноватые и прозрачные, словно канифоль для скрипичного смычка. По особым случаям эта девушка надевала черные сетчатые чулки с лавандовыми подвязками, купленные еще при жизни Дягилева, когда она танцевала у воды в русском балете. Репетируя в большом пустом зале, трупа вновь и вновь повторяла танцы из «Фауста». Примечание. Балет «Сальбаторе Тальонни», поставленный в 1838 году в Неаполитанском театре «Сан-Карло», был запрещен после второго представления. Дирижер в молниеносном темпе прогонял трехминутное соло Алабамы. Мадам Сергеева не решилась увещевать маэстра. В конце концов она со слезами на глазах остановила репетицию. «Вы губите моих девочек!» — прорыдала она. «Это бесчеловечно!» Дирижер швырнул палочку на крышку рояля, волосы у него встали дыбом. «Не дать, не взять!» трава на глинистом скальпе. «Сапрести!» — вскричал он. «Так в партитуре!» Примечание. Чёрт побери. Как безумный он бросился прочь. Репетицию заканчивали без музыки. На другой день маэстро был настроен еще решительней, и темп еще более ускорился. Заранее просмотрев оригинальную партитуру, дирижер ни разу не сбился. Руки скрипачей взмывали над паркетом и сгибались, словно черные лапки кузнечиков. Маэстро резко складывался пополам и распрямлялся, словно выпущенные из рогатки, с невообразимой скоростью бросая в зал аккорды. Алабама не привыкла к наклонной сцене. Чтобы на ней освоиться, она занималась самостоятельно после утреннего урока, во время перерыва на обед. Кружилась, кружилась. Из-за этого наклона ее вращения срывались раз за разом. Она изматывала себя до такой степени, что после репетиции, когда переодевалась, сидя на полу, ощущала себя старухой, примостившейся у костра в какой-то далекой северной стране. На обратном пути ее слепили трепещущая курортная синева и еще более яркая синева Неаполитанского залива. Она в кровь взбивала ноги, и как подкошенная валилась в постель. Когда же, наконец, отгремел ее дебют, она примостилась у постамента статуи Венеры Милоской, прямо закованной дверью служебного входа. Из обветшалого в пристально смотрела Афина Паллада. Лобамы подергивались веки в такт биению сердца, к голове пластилином липли волосы, а в ушах звенели настырные, словно комариные тучи, «Браво и Бениссимо в адрес балета. «Ну вот и свершилось», — проговорила Алабама. Чтобы как можно дольше не нарушать эту магию, она не стала заходить в раздевалку к девушкам. Там она знала. Её взгляд обнаружит дряблые груди, не дать не взять высохшие августовские тыковки, а потом вопьётся в пневматические ягодицы» сродни олеповатым плодам с картин Джорджи Окиф. Примечание. Джорджи Окиф. Годы жизни 1887-1986. Американская художница-модернистка, известная крупными изображениями цветов. Дэвид заказал для нее белые лилии, целую корзину. Надпись на открытке задумывалась как «от твоих самых близких». Но в неаполитанском цветочном магазине самые близкие превратились в самых близких. Алабама не увидела в этом ничего смешного. Дэвиду она не писала уже три недели. Сейчас, нанеся на лицо кольт крем, она посасывала половинку лимона, принесенную собой в чемоданчике. Русская подруга бросилась к ней обниматься. Все балетные, похоже, ждали развития событий. Но в потемках под дверью оперного театра не толпились мужчины. Танцовщицы в массе своей не могли похвалиться красотой, а некоторые даже молодостью. На всех лицах напряженных и бессмысленных застыла неизбывная усталость. Казалось, их удерживают от распада только мышцы, ставшие прочные, как веревки, за многие годы упорного труда. И если бы не они, танцовщицы развалились бы на части. Шеи напоминали мотки перекрученной грязной пряжи. Это когда они были тонкими, а шеи толстые обычно обвисали, и тогда складки походили на тесто, вывалившееся из формы. Волосы их были чернее черного и не радовали чувства никакими оттенками. «Господи!» — кричали все в полном восторге. «Лили! Сколько же они стоят? С такими в храм не стыдно прийти!» Мадам Сергеева благодарно расцеловала Алабаму. «Ты молодчина. Когда мы будем объявлять программу на год, ты получишь звездную роль. Местные девушки слишком неказисты. Прямо не знаю, что с ними делать. Прежде тут вообще не интересовались балетом, а теперь посмотри. Не волнуйся, я напишу, мадам. И цветы чудесные. Пиккала балерина!» В полголоса проговорила она. Примечание. «Маленькая». Потом, сидя на подоконнике, Алабама слушала еженочное сердце красавицы. «Что ж», — рассеянно выдохнула она, — «не стоит останавливаться на достигнутом». Приводя в порядок вещи, она вспоминала свое парижское окружение. Сейчас воскресные знакомцы с женами в атласных накидках без тени акцента произносили тосты на солнечных чужеземных пляжах, Шумные знакомцы топили в марочных винах современное джазовое исполнение Шопена. Просвещенные знакомцы нависали над Дэвидом, как родня над первенцем. Ее бы тоже куда-нибудь допозвали. В Париже белые лилии не перевязывали бы тюлевым белым бантом. Примечание. Пляжи с французского. Она послала Дэвиду газетные вырезки. Во всех рецензиях единодушно отмечалось, что балет имеет успех и что труппа мадам Сергеевой пополнилась профессиональной танцовщицей. Итальянцы любят блондинок. А поскольку Алабама еще и выделялась стройностью, они твердили, что она воздушна, как ангеле Фра Анжелика. Примечание. Фра Анжелика, итальянский художник эпохи Ренессанса, монах. Мадам Сергеева гордилась такими отзывами. Но для Алабамы важнее было другое. В Милане она открыла для себя новую модель балетных туфель. Мягче пуха. Алабама сразу заказала сто пар. Деньги прислал ей Дэвид. Они с Бонни сейчас жили в Швейцарии. Алабама надеялась, что Дэвид купил Бонни шерстяные панталоны. Девочкам до десяти лет необходимо держать животики в тепле. Под Рождество он написал, что приобрел для Бонни голубой лыжный костюм и прислал сделанные фотокамерой кодек снимки, снимке, они вдвоем на фоне снежных пейзажей кубырем катятся со склонов. Над полем звонили хрипловатые рождественские колокола. Плоские металлические листы звука шуршали подобно ржавым кровлям. На ступенях общественных зданий красовались нарциссы и тонированные суриком розы, плачущие красными слезами. Алабама отправилась посмотреть рождественский вертеп в монастыре Бенедиктинок. Повсюду стояли букеты лилий и свечи. Пресные лица судорожно улыбались по случаю празднества. Отблески свечей, дрожавшие на золочёных поверхностях, песнопения, что взмывали и падали, словно приливы на смутных берегах, куда еще не ступала нога человека. Торопливые шашки женщин, скрытых под кружевными покрывалами, все это пробуждало душевный подъем. Аллабама будто бы двигалась в такт праведным мелодиям веры. В Неаполе священнослужители облачались в белый атлас, богато расшитый орнаментами из гранатов и страстат. Из гранатов и страстоцвета. Из гранатов и страстат Во время службы Алабама думала о бурбонских принцах и гемофилии, о папских титулах и пьяной вишне. Сияние золотого дамаска в алтаре лучилось теплом и щедростью, подстать тому, что оно олицетворяло. От этих раздумий мыслей ее метались, как леопарды в клетке зверинца. От неумолимой муштры в теле скопилось такое напряжение, что Алабама уже с трудом разбиралась в своих мыслях, Она твердила себе, что человек не имеет права на неудачу и при этом не ощущала, что такое неудача. Она размышляла, какая елка нынче у Бони. Мадмуазель, наверное, украсила ее не хуже, чем сделала бы она сама. На удивление себе самой она рассмеялась, выжидательно постучав по своему состоянию души, как настройщик по клавишам рояля. Сколь многое таит в себе религия! «Но в ней чересчур много смысла», — сказала она русской подруге. Та поделилась с Алабамой воспоминаниями о знакомом священнике, которого настолько потрясли истории, услышанные во время исповеди, что он напился перед святым причастием. Пил всю неделю, а в воскресенье не смог причастить никого из прихожан, которые, к слову, тоже пили всю неделю и жаждали опхмелиться. Его храм прослыл гнусным притоном, которые заимствуют кровь Христову в синагоге, поведала русская девушка, и по этой причине лишился множество прихожан, исключая ее лично. Я всегда была глубоко верующей, распространялась она. Как-то еще в России я заметила, что в мою карету запряжен бледный конь и тут же выскочила, а потом три мили топала до театра сквозь метель, и слег глаз воспалением легких. С тех пор у меня поубавилась набожности от этих священников и бледных коней. То и зимой Фауста давали в неаполитанской опере три раза, и тарлатановая пачка цвета чайной розы, поначалу напоминавшая замерзший фонтан, пошла разводами и смялась. Лобами полюбились уроки на утро после спектакля. После всех три они давали отдых и цветочный покой, будто под тенью фруктового сада хотя лицо ее хранило бледность, а в уголках глаз расплывались от пота следы грима. «Прямо крестный путь!» — стонали девушки. «Ноги болят, в сон клонит. Вчера я так поздно добралась до дому, что получила взбучку от матери, а отец отказывается покупать мне бельпоезе. Долго ли, скажите, на милость я смогу работать на козьем сыре?» Примечание. бельпоезе, Мягкий сыр из коровьего молока. «Ах!» — сокрушались тучные мамаши. Белиссима, доченька моя, рождена стать балериной, но эти американки только и знают, что грести под себя. Но Муссолини им покажет, клянусь, святым причастием». К завершению Великого Поста оперный театр требовал дать полноценный балетный спектакль. Наконец-то перед Алабамой и возможность станцевать партию в Лебедином озере. С началом репетиции пришло письмо от Дэвида. Он спрашивал, не возьмет ли она к себе Бонни на пару недель. Алабама добилась разрешения пропустить утреннюю репетицию, чтобы встретить дочь на вокзале. С помощью какого-то фронтового офицера Бонни и мадемуазель сошли с поезда и тут же погрузились в неаполитанскую лавину шума и цвета. «Мамочка!» — радостно вскричала Бонни. «Мамочка!» Она с обожанием уткнулась в колени Алабамы. Краткие дуновения ласкового ветра откидывали назад ее кудряшки. На круглом личике играл полупрозрачный румянец, как в день ее появления на свет. Нос уже приобретал форму. Ручонки тоже ощутимо менялись. Кончики пальцев обещали стать приплюснутыми, как у Дэвида, словно на картине какого-нибудь испанского примитивиста. Девочка росла копией отца. «В поезде она подавала отличный пример всем пассажирам», приглаживая ей волосы, сообщила мадмуазель. Негодуя на собственнический тон мадмуазель, Бонни льнула к матери. Ей исполнилось семь лет. Она только что начала осознавать свое место в мире и лопалась от детской нетерпимости, которая сопровождает первые ростки социальных суждений. «А где твой автомобиль? На улице?» Захлебывалась она. Автомобиля у меня нет, солнышко. Зато нас ждет запряженный блохастой лошадкой экипаж, который с ветерком довезет нас до моего пансиона. На лице Бонни читалась решимость не высказывать разочарование. А у папы есть автомобиль, серьезным видом заявила она. Ну а мы здесь ездим в колесницах, алабама усадила дочь на мятную холшовую обивку этого транспортного средства. «Вы с папой очень шикарны», — рассудительно продолжала Бонни. «Тебе надо купить автомобиль. Мадмуазель, это вы ей внушили?» «Разумеется, мадам. Мне бы самой хотелось быть на месте мадмуазель Бонни», — с нажимом выговорила мадмуазель. «Думаю, я буду очень богатой», — сказала Бонни. «Боже мой, нет. Выбрось это из головы. Тебе нужно будет потрудиться, чтобы получить желаемое. Не зря же я настаивала, чтобы ты занялась танцами». Меня очень огорчило, что ты не стала продолжать. Мне не нравилось танцевать. Мне нравилось только получать за это подарки. Под конец мадам подарила мне маленький серебряный радикюль. В нем были зеркальце, расческа и настоящая пудра. Вот это мне понравилось. Хочешь, покажу? Из маленького чемоданчика она извлекла неполную колоду карт, несколько потрёпанных картонных кукол, пустой спичечный коробок, флакончик, два сувенирных веера и блокнот. «А ведь при мне в твоих вещах было больше порядка», отметила Алабама, разглядывая этот яролаж. Бонни засмеялась. «Теперь я чаще поступаю по-своему», отозвалась она. «А вот и радикюль». Когда Алабама вертела в руках этот серебристый конвертик, у нее в горле вдруг застрял ком. Слабый запах одеколона вызвал в памяти блестящие бусины из горного хрусталя на шее мадам. Музыкальное позвякивание блюда из чеканного серебра, Дэвид и Бонни в ожидании ее к ужину. Воспоминания кружились у нее в голове, будто снежинки в стеклянном пресс -папье. «Очень красивая вещица», — сказала она. «Почему ты плачешь? Я буду давать ее тебе поносить». Просто глаза слезятся от этого запаха. «Что это у тебя в чемоданчике такое пахучее?» «Мадам», — вмешалась в разговор мадмуазель, «такую микстуру готовят для принца Уэльского. Одна часть лимонного сока, одна часть одеколона, одна часть жасминового аромата от котей, и ещё Аллабама расхохоталась. И еще все это надо встряхнуть, а потом добавить две части эфира и половину дохлой кошки». Бони презрительно вытаращила глаза. «Это годится разве что для поездок», — запротестовала она. «На тот случай, если руки запачкаются или начнётся вертиж». «Понятно. Или на тот случай, если в моторе закончится масло». Примечание. Головокружение. Фиакор, дрогнув, остановился перед розовым пансионатом. Бони недоверчиво обвела глазами облупленную стену и утопленный в нее подъезд. Из дверей несло сыростью и мочой. Выщербленные каменные ступеньки хранили в себе память веков. «Мадам, не ошиблась?» — капризно спросила мадемуазель. «Нет», — жизнерадостно ответила Алабама. «Для вас с Бонни приготовлена отдельная комната. Неужели вам не по душе ни апполь?» «Ненавижу Италию», — выговорила Бонни. «Во Франции лучше». «Откуда тебе знать? Ты ведь только что приехала». «Итальянцы ужасно грязные, разве нет?» Мадмуазель нехотя рассталась со своей притворной невозмутимостью. «Ах!» — заговорила хозяйка, прижимая Бонни к пухлому животу. «Матерь Божья, какой прелестный ребёнок!» ее груди мешками с песком нависали над ошеломленной малюткой. «Диё!» — выдохнула мадмуазель. «Итальянцы так набожны!» Пасхальный стол украшали мрачные кресты, из засушенных листьев карликовой пальмы. К обеду подали ньёки и каприанское вино, а в центре поставили пурпурную открытку с ангелочками в обрамлении золотых лучей, прямо как на орденах и медалях. Ближе к вечеру они отправились гулять по запорошенным белой пылью дорогам и по узким крутым переулкам, которые были расцвечены ярким трепьем, вывешенным на просушку в предзакатное пекло. Потом, когда Алабама собиралась на репетицию, Бонни сидела у нее в комнате. Покачиваясь в кресле качалки, она что-то рисовала. «Настоящий портрет не получается», — объявила она. «Я решила карикатуру нарисовать. Это папа в молодости». «Твоему папе всего 32 года», — напомнила Алабама. «Ужас какой старый! Скажешь, нет? Всяко моложе тех, кому 7 лет, солнышко». «Да уж, конечно». Только если считать в обратную сторону, — согласилась Бонни. Но если считать в серединке, то мы совсем еще молодое семейство. Лучше всего считать со времени, когда мне исполнится 20 лет, и у меня будет шестеро детей. А может, и сколько? Нисколько. Они тогда, наверное, уже разъедутся, — туманно ответила Бонни. Я такое в кино видела. Как же называется этот замечательный фильм? Там было про танцы, вот папа и взял меня с собой. Продетью из русского балета. У нее ни одного ребенка не было, только муж, и они все время плакали. Наверное, интересно. Еще как? Там играла Габриэль Гипс. Мамочка, она тебе нравится? Я никогда не видела ее в кино только в жизни, так что не могу сказать: она моя любимая актриса, такая красивая. Надо будет сходить на какой-нибудь фильм с ее участием. В Париже обязательно сходим. Я возьму свой серебряный радикюль. Каждый день во время репетиции Бонни, подавленная серьезностью происходящего, пустотой, а также присутствием мадам Сергеевой, сидела вместе с мадмуазель в холодном зале, растворяясь среди плохо различимых украшений, похожих на розовые, золотистые сигарные ободки. Между тем Алабама раз за разом повторяла адажу. «Дьявольщина!» — захлёбывалась матрес, «Никто не делает здесь два оборота! Май шер, Алабама!» Когда будешь танцевать с оркестром, сама увидишь, что это невозможно». На обратном пути они прошли мимо человека с важным видом глотавшего лягушек. Лягушки были привязаны за лапки к бичеве. Он их заглатывал, а потом вытаскивал наружу. По четыре штуки за раз. Бонни глазела с восторженным отвращением. Такое зрелище вызывало у нее дурноту и одновременно завораживало. От мучных блюд, неизменно подаваемых на обед, У Бонни выступила сыпь. «Это стригущий лишай, он бывает от грязи», — определила мадмуазель. «Если мы тут задержимся, мадам, у Бонни начнется рожестое воспаление», — вещала она. «Тем более, мадам, что у нас грязная ванна. Вода прямо как бульон, мясной бульон», — брезгливо поддакивала Бонни. «Только без горошка. А я-то хотела устроить для Бонни детский праздник», — сказала Алабама. «Мадам, вы не подскажете, где можно раздобыть термометр?» торопливо осведомилась мадмуазель. Надя, русская подруга Алабамы, где-то откопала мальчонку для детского праздника. Мадам Сергеева, вопреки всем прогнозам, привела своего племянника. И хотя Неаполя заполонили анимоны и всякие ночные соцветия и бледные фиалки, похожие на эмалевые броши, и бессмертники с амарантами, и притягательные, чарующие азалии, хозяйка пансиона настояла на том, чтобы украсить детские столы ядовитыми розово-желтыми бумажными цветами. Она же привела двоих детей, одного с болячкой под носом, а другого — остриженного наголо. Оба пришли в вельветовых штанах, лоснящихся сзади, как головы каторжников. Стол ломился от твердого печенья, меда и теплого розоватого лимонада. Русский мальчик принес обезьянку, которая скакала по столу, пробовала угощения из всех вазочек и разбрасывала ложки. Алабама наблюдала за происходящим из своей комнаты, устроившись на низком подоконнике за чахлой пальмой. Француженка-гувернантка была бессильна против этих развлечений. "Тя Бонни! ах ты, моя бедная малышка!» беспрерывно взвизгивала она на французском. Это было сродни ведьминским заклинанием. Что за магическое зелье варила эта женщина, кому оно предназначалось в грядущие лета? Алабама не заметила, как размечталась. К реальности ее вернул пронзительный вопль Бонни. Ааа, кельсальбет! Ничего страшного, милая, подойди сюда, давай смажем рамку йодом, позвала Алабама из своего Казимата. Серж взял обезьянку, запинаясь, бормотала Бонни. «И как бросит в меня, он гадкий, ненавижу всех мальчиков в Неаполе!» Алабама усадила Буни к себе на колени. Детское тельце виделась матери таким крошечным, таким беспомощным. «Обезьянкам тоже надо что-то кушать», — поддразнила она дочку. «Скажи спасибо, что она не укусила тебя за нос!» — беспечно выпалил Серж. Обоих юных итальянцев интересовала только обезьянка, которую они любовно гладили и нараспев утешали мечтательной итальянской молитвой, больше похожей на любовную песню «Чи-чи-чи», стрекотал рядом попугай. «Идите сюда», — позвала Алабама. «Я расскажу вам одну историю». Детские глаза прилипли к ней, словно дождевые капли к дощатому забору. Мордашки устремились в ее сторону, как бледные облака к луне. Но тут серж выпалил. Знал бы я, что не будет к Янти, ни за что бы не пришел. И я, и я клянусь Девой Марией!» — эхом подхватили итальянцы. Хотите услышать про древнегреческие храмы, сверкающие красным и синим, настаивала Алабама. Все, сеньора? Так вот, все эти храмы теперь белые, потому что череда веков... Стерла их первоначальные, ослепительные. «Мамочка, можно мне компота?» «Ты будешь слушать про храмы или нет?» В сердцах одернула ее Алабама. За столом воцарила мертвая, выжидательная тишина. «Но больше я о них ничего не знаю», — вяло закончила Алабама. «А теперь можно мне, пожалуйста, компота?» Бонни уронила лиловую кляксу на отутюженную складку своего выходного платья. «Не считает ли мадам, что для одного дня с нас достаточно?» — в отчаянии спросила мадемуазель. «Меня подташнивает совсем немножко», — призналась Бонни. Она побледнела, как полотно. Врач сказал, что причина, по его мнению, кроется в перемене климата. Он прописал Бонни рвотные средства, но у Алабамы это вылетело из головы. И пока она репетировала вальс, Бонни неделю пролежала в постели, Питаясь мясным бульоном и известковым молоком. Мысль Алабамы занимала другое. Мадам Сергеева оказалась права. Без замедления темпа музыки выполнить два оборота было невозможно. Но маэстро стоял на своем. Матерь Божья! перешёптывались девушки в темных углах, так и спину сломать недолго. Каким-то образом, Бонни с легкой материнской руки почти выздоровела и уже была готова ехать домой. Алабама купила для них с мадмуазель спиртовку. «Но для чего, мадам?» — насторожилась мадмуазель. «Англичане всегда возят с собой спиртовку», — объяснила Алабама. «На тот случай, если ребенок подхватит круп. У нас такой привычки нет, поэтому мы чаще имеем дело с больницами. Конечно, младенцы все равно выздоравливают, но в дальнейшем одни предпочитают спиртовки, а другие — больницы». «У Бонни нет крупа, мадам». Высокомерно изрекла мадемуазель. Её недуг вызван исключительно нашей поездкой. Ей хотелось, чтобы поезд скорее тронулся и унес их с Бонни подальше от неаполитанских казусов. Алабаме тоже не терпелось выпутаться из этих приключений. «Надо было купить билеты на курьерский поезд», — сказала Бонни. «Мне срочно нужно в Париж». «Это и есть курьерский привереда». Бони с невозмутимым скепсисом уставилась на мать. «На свете есть много такого, что тебе неизвестно, мамочка». «Это вряд ли». «Ах!» — не скрывая своего одобрения, засуетилась мадемуазель. «Овуах, мадам! Овуах! Удачи вам!» «Мамочка, до свидания! Не слишком перетруждайся, когда будешь танцевать!» Из вежливости крикнула Бони, когда поезд тронулся. Привокзальные тополя звенели кронами, словно карманы, набитые серебром. Раздался тоскливый свисток, и поезд скрылся за поворотом. «Вот вам пять лир», — сказала Алабама неряшливому извозчику, «и будьте любезны доставить меня в оперный театр». Весь вечер она просидела в одиночестве, без дочери. Прежде ей даже в голову не приходило, насколько полнее становится ее жизнь в присутствии Бони. Она сокрушалась, что так мало времени провела у дочкиной постели. Наверное, могла бы пропустить пару репетиций. Ей хотелось предстать перед дочерью в спектакле. Еще неделя репетиций, и она дебютирует как прима-балерина. В мусорную корзину вслед за сломанным веером отправился набор забытых Бонни-открыток. Вряд ли стоило посылать их в Париж ей вдогонку. Алабама взялась за штуку своего миланского трико. Итальянские пуанты были хороши, чего не скажешь об итальянских трико. Слишком плотные, они врезались в бедра при исполнении арабеска круазе.